Глава двадцатая Не понял. Я тряхнул головой и уставился на Атриса. Рекки? Тогда почему? Ну-ка с этого места поподробней. Атрис молчал, кажется, раздумывая, достоин ли я разъяснений. И я все так же сидел полубоком. Рекки появилась в Линтесе несколько дней назад. До нашего отъезда на сбор клана. Встретил ее на ринге произнес Атрис, уставившись ровно на дорогу. «То есть ты знал, что она приехала и ищет меня?» В голове не укладывалось, как все это вообще произошло. «Да, я же регулярно там бываю, как ты понял», — бросил Атрис. «Она искала тебя в списках участников поединков, но нашла меня. Когда я приехал туда незадолго до отъезда, она сказала, что ей нужен ты». «Что она вообще делала именно на ринге? И он что, единственный во всем Линтейсе?» Я повернулся к окну и сполз по спинке. «Не единственный, но, похоже, остальные она уже прошарила». Атрис пожал плечами. «Почему никто не додумался назваться какими-нибудь прозвищами вместо имен?» пробурчал я. «А дальше-то что? Хорошо, хоть как Сидни приперлась к воротам, устроили паломничество. Меня эта ситуация просто поражала». «Я сказал, что если она появится рядом с Думом, то пожалеет». Атрис хмыкнул. «Плевать, что Санкари. Так, ладно, а почему ты мне не сказал? Ну, хотя бы на сборе. Я понял, что вопрос глупый. До разборки на сборе клана Атрис вообще не горел желанием со мной как-то общаться, а уж тем более предупреждать о дамочках типа Рэкки. Может, он бы так и так предложил подзаработать на дуэли, только не предупреждая. То есть она ждала, когда я окажусь участником? Да, ей позвонил специальный человек, когда я внес тебя в список, кивнул Атрис. Ты хотел, чтобы я участвовал в бою с ней? Мы уже въехали в город, и стало светлее. Линтейс, конечно, не был таким ярким и разнообразным, как Чингтонг, да и размерами отличался, но мне было даже как-то жаль, что я особо никуда не выбирался за этот месяц». «Нет». Атрис ответил спустя несколько секунд молчания. «Я хотел, чтобы она нашла тебя на ринге». Сказал, что как только ты будешь заявлен, Рекки узнает. Атрис хмурился, чуть снизив скорость в довольно плотном потоке машин. «Ладно, понятно». «Только зачем?» «Что именно? Зачем сдал тебя ей или зачем она искала тебя?» Атрис ухмыльнулся, чуть покосившись на меня. «И то, и другое. Я тоже не удержался от улыбки». «Не знаю, зачем ты ей, но вроде как не для того, чтобы позвать на свидание. А зачем хотел сдать?» Атрис пожал плечами. «Детский сад!» Я вздохнул. «Она обещала, что поможет мне», — негромко сказал Атрис. «С чем?» Я оторвался от разглядывания города. «А вот это уже не твое дело», — бросил он. «Думал, я перед тобой душу, что ли, начну выворачивать? Забудь. Предупредил и все». «Ага. Только сначала решил столкнуть нас лбами», — добавил я. «Хотя я ей ничего плохого и не сделал». На это Атрис не ответил и только немного ускорился. «Единственное, из-за чего Рыкки могла бы меня искать, так это тот поцелуйчик на перроне» но это выглядело, мягко говоря, очень хреновой причиной для встречи. Сначала мне показалось странным, почему она решила меня искать среди тех, кто участвует в поединках, но, по сути, она в общих чертах знала о положении Стверайнов и могла предположить, где я или Атрис можем зарабатывать дополнительные деньги. Мы остановились на перекрестке, чтобы пропустить монорельсовый трамвай, и на меня немного накатило волнение. Тренировка за домом — это одно, а вот полноценная дуэль с Рэкки... Впрочем, я уже знал, чего от нее ждать, и волнение скорее было связано с самой соперницей. «Ты сможешь заработать неплохую сумму», — сказал Атрис, когда машина снова двинулась. «Я рассказал им о тебе и о твоем даре, ты многих заинтересовал. Ставки будут». «Значит, ты с самого начала планировал пропихнуть меня на дуэли? Больше утвердительно, чем вопросительно», — сказал я. «Конечно». Я хотел, чтобы иномирец хоть чем-то был полезен, а вот как тебя уговорить или чем привлечь туда, тогда еще не думал. Все решилось само. Не глядя в мою сторону, ответил Атрис. Понятно. Только и выдохнул я. Послезавтра восход эстаса Как-то не в тему, сказал Атрис. Пересижу дома, потом займусь подготовкой. Я решил, что клонит он именно к этому. Кстати, а в городе что происходит во время пурпурного дня? Раскрывают щиты. Атрис чуть наклонился к рулю и, что-то поискав глазами, кивнул на тонкий шпиль, уходящий в темное небо. «Как они устроены, не знаю, но их много, и город более-менее защищен. Плюс обработка, как у нашего дома». «Интересно», — протянул я. «Хотелось бы посмотреть на них?» «Они полупрозрачные, днем почти не видно». Атрис пожал плечами. «Да и все равно, по возможности, никто не выходит. Скоро приедем». Как ни пытался, понял, что запомнить маршрут до ринга, куда везет меня Атрис, не смогу. Надо будет попросить его поставить метку на моей карте. Отсутствие смартфона меня все еще напрягало, слишком много лишнего приходилось носить с собой. «Кстати, о комп... ну, вычислительную машину... отца... правда никто не смог починить?» «Тайрон». Атрис покосился на меня. «Отца звали Тайрон. Мне кажется, что в семье все специально избегают его имени». «Нет, хоть и пытались». «Может, там могло быть что-то важное?» Сказал я себе под нос. «Вполне, но у нас нет доступа к информационной сети, только если осталось что-то в хранилище». Также в никуда ответил адрес. «Пока это не важно. Его давно уже нет в живых». По лицу Атриса было заметно, что тема для него болезненная. Тайрен Стверайн умер после рождения Найта, а значит, Атрис успел его запомнить. Хоть ему и было всего шесть лет, Вообще, мне оказалось малость сложно ориентироваться в возрастах из-за более длинного года, но по сути разница не была уж очень огромной, и я решил считать года нашими земными днями. Пока думал, не сразу заметил, что мы остановились рядом с отдельно стоящим полукруглым зданием, больше напоминающим небольшой крытый стадион, чем подпольную арену для одаренных. И я уж было решил, что тут все чинно и благородно. Атрис заехал на парковку и выбрал место ближе к дороге, насколько это было возможно. «Не расслабляйся». Атрис заглушил машину и повернулся ко мне. «Тут развлекательный центр. Нам нужно будет на второй подземный этаж. Владелец ринга один бизнесмен, богатый глава одной из клановых семей. По сути, я так и узнал об этом месте, пообщавшись с ним. Это тебе не занюханный подвал, и тут важна репутация в том числе». «Ага, понял. И что мне делать?» Я еще раз осмотрел здание, сверкающее бликами от направленных на него прожекторов. «Не напиваться, не устраивать драк где-то помимо ринга, не соглашаться на реванши без записи и на уличные разборки. Будь вежливым. Не знаю, что ты видел в Чингтонге, но тут все иначе. Среди зрителей часто бывают очень представительные и богатые люди». Продолжал перечислять Атрис. «Станешь интересен кому-то из них, ставки будут еще выше». «Только вот не очень представляю себя чемпионом ринга», ответил я, качнув головой. «И не нужно». «Пока что я обрисовываю тебе общую ситуацию». Атрис столкнул дверь и вышел из машины. До круглого здания нужно было пройти просторную парковку, забитую сейчас машинами под завязку. Весь автопарк, который я наблюдал, выглядел как образец 30-х-40-х 20 века. Я так и не нашел глазами хоть что-то, выглядящее более современно. Мы вышли на дорожку, ведущую к главному входу, но почти у самых высоких дверей из затемненного стекла свернули направо. «Жаль». «Мне было бы интересно посмотреть, как развлекаются жители Орониона». «Давай скорей», — поторопил Атрис. «Мне что, с порога и сразу на ринг, что ли? Куда так спешим?» Я чуть ускорил шаг, догоняя его. «Нет, не с порога, но поединки скоро начнутся. Нужно подтвердить, что ты присутствуешь, показать судье, утвердить очередность вместе с Рэкки». «Да уж, это точно не Чикара». Мы немного обошли здание, и я не сразу заметил серо-серебристую дверь, сливающуюся со стеной. Адрес постучал, и дверь приоткрылась, на расстоянии толстой цепочки. В проеме показалась фигура, а затем нам открыли. Вопреки ожиданиям, нас встречал не двухметровый киборг-убийца, а вполне себе худощавый мужчина с зачесанными назад волосами и в костюме. Видимо, я все-таки не вполне себе представлял, что это приличное заведение, хоть и не совсем законное. «Приятного вечера! Хейгествей hey, Мужчина улыбнулся и кивнул Атрису. «Спасибо», — ответил тот и пошел по широкой лестнице вниз. Я тоже кивнул встречающему и поспешил к лестнице. Вниз мы шли довольно долго. Казалось, что подземные этажи здесь обладают сверхвысокими потолками, и между ними тоже немаленькое расстояние, хотя нам нужен-то всего минус второй. Перед тем, как открыть двойную дверь на нужном этаже, Атрис еще раз оглядел меня. «Надеюсь, ничего страшного в том, что я приехал в спортивной форме. Он бы меня предупредил, думаю, если сюда нужно одеваться как в дорогое казино и переодеваться только перед самым боем». «Просто будь спокоен», — сказал Атрис. Он открыл двустворчатую дверь и вошел внутрь, а я шагнул за ним. Не зря у меня возникла ассоциация с казино. Здесь тоже было особое освещение. Вроде бы и не тусклое, но оно не ослепляло, оставляя пространство теням. Потолки действительно были очень высокие. Зрительные места располагались в основном на балконах, как в театре, с отдельными входами и широкими креслами со столиками. Внизу тоже располагалось достаточно много столов, но так, чтобы между ними оставалось пространство, где туда-сюда сновали официанты в приталенных красных рубашках. Ринг и большие мониторы бросились мне в глаза почти сразу. Широкая площадка была окружена почти невидимой сеткой, натянутой между тонкими столбами, уходившими под самый потолок. Шесть экранов располагались по кругу, и на них пока горела только сегодняшняя дата. Я присмотрелся и понял, что мониторы все таки нормальные, и что это не светодиодные панели, как на вокзале. Значит, владелец закрытого клуба мог себе позволить плазму. — Не зевай. Нам нужно к распорядителю. Отметить твое присутствие и найти рэки. Атрис чуть дернул меня за рукав. Иду, иду. Я мельком оглядел гостей. Большинство из них были действительно одеты, как в казино или театр. Вечерние струящиеся платья, костюмы с вышивкой, мелькали и дорогие на вид украшения. Адрес повел меня к противоположной стороне от входа, где расположился широкий ресепшн, над которым тоже висели мониторы со списками, как я понял, участников сегодняшнего вечера. Всего заявлено было пять пар дуэлянтов, где я и Рекки значились четвертыми, ближе к двум часам ночи. «Сэйге Хоу уже вас ждет. Молодой парень в белой рубашке с глухим воротником кивнул влево, где за высоким круглым столиком сидела сама Рекки и попивала коктейль из узкого бокала. Наряд, насколько я мог судить, был тем же, что и на тренировке в ее доме. Она взглянула на телефон, лежащий рядом, и неторопливо встала с барного стула. Даже на расстоянии метров десяти я видел выражение ее лица. Почти триумфальное, хотя она еще даже не победила в этом поединке. «Не торопится», — Атрис хмыкнул. Да, Рэкки вышагивала в сторону ресепшн как по подиуму, попутно наслаждаясь еще и взглядами тех, кто сидел за ближайшими столиками. Когда она подошла ближе, от этого жгучего взгляда у меня снова поджимались пальцы на ногах. «Это тебе не милашка-стесняшка, Юна?» «Вот мы и встретились. Санкари Найт». Почти томно выдохнула она, подойдя даже слишком близко. «Ты за поцелуй на вокзале приехала меня наказать?» Я чуть наклонил голову и улыбнулся уголком рта. «И это тоже». Рыкки сделала шаг назад и повернулась к распорядителю. «Я подтверждаю время и противника». «Благодарю». Парень кивнул. «А вы, Райн? «Тоже», — ответил я, не сводя с Рэкки глаз. Она была прекрасна, как и тогда. Тот же высокий хвост, идеальная осанка и высокие скулы. Она приковывала к себе и не давала шанса. Что уж говорить. Может, выпьем пока?» В наше молчание встрял Атрис. «Рекки за твоим столиком свободно? «Конечно». Она мило улыбнулась и перевела на него взгляд. «Скоро начнутся первые поединки. У меня хорошее место, хоть и не наверху». До первой дуэли оставалось еще минут двадцать, и Атрис заказал нам две стопки темно-желтого нечто. Крепкое. Я оглядел пузатую рюмку. «Достаточно», — подтвердил он. «Но не опьянеешь, обещаю». Мы подняли рюмки, и я опрокинул напиток в рот. Больше всего эта жижа напоминала ликер со вкусом манго, а по горлу прокатилась горячая волна. «Все хотел спросить». Я повернулся к рингу. «Что это за сетка?» «В каком смысле?» — оживилась Рекки. Я решил, что вопрос вполне нормальный. Найт в таких делах ничего не понимал, а в Чингтонге впервые участвовал в дуэли. «Из чего она и как защищает от техник дара?» Я облокотился на столик и уставился на рыкке, ожидая разъяснений. Она чуть приподняла изящную бровь и почти презрительно вздохнула, но, глотнув своего коктейля, все таки ответила. «Силовое поле. Щит. Активируется во время поединков. Правда, не от всех проявлений дара он может защитить», — ответила она. «А как он работает?» Рэкки закатила глаза и промолчала. Я покосился на вторую порцию шотов, которые поставили перед нами. "Помню." «Напиваться нельзя». «Меня не развезет. Я взглянул на Атриса. «Нет». Он мотнул головой. По его глазам понял, что Найт этот напиток уже пил, и вроде как с его организмом все оставалось в полном порядке. Я решил отложить вторую порцию и снова повернулся к Рекке. «Так как щит работает?» Я непроизвольно улыбался, понимая, что она не может ответить на этот вопрос. Только глаза закатывает, будто я тут самый тупой. Силовое поле создает генератор, а сетка распределяет. Поле почти ничего не пропускает, поэтому закрыться от техникодаренных им можно. Генераторы очень дорогие и не особо распространены. Отчитался адрес вместо рекки. Понятно. Я махнул рукой. В принципе, меня мало интересовал весь процесс работы барьера. Просто хотелось разговорить мою прекрасную соперницу, а она как-то не стремилась. Зато теперь я знал, что в академии, на тренировочной площадке, скорее всего, тоже работал генератор силового поля. Расскажи мне все таки Я снова обратился к Рэкке, мирно попивающий коктейль. Какими судьбами ты здесь оказалась? Она немного помолчала, делая вид, что внимательно рассматривает мониторы, окружающие ринг. До первого поединка оставалось пара минут. Если победишь, тогда я расскажу тебе. Она хитро прищурилась и снова отпила коктейль. «Надо же. А если проиграю, ну так, на скидку. Меня начал подогревать азарт. «Тогда выполнишь одну мою просьбу», — проворковала Рэкки. «И я, может быть, отстану от тебя». «Какие-то неравнозначные условия». «Я поморщился. Мне не нравится». «Хочешь слиться?» Рэкки дразнила меня взглядами и точно понимала, что они меня только больше заводят. «Куда уж там сливаться?» «А тебя не потеряют?» Отец там или бог-покровитель?» Атрис наблюдал за нашей милой беседой молча, только выпил мой второй шут и покосился на таймер. Заиграла ненавязчивая музыка, объявляя первую пару, но мне сейчас были куда интереснее пикировки с Рэкки. «Не потеряют. Я делаю то, что нужно мне». «Похвально. Вообще, мне льстит, что ты добралась до Линтейса, только чтобы встретиться со мной». «О да. Наслаждайся моментом. Мой отец готовится к встрече с главой Эбис». «Так что у меня тут есть и другие дела». Рэкки хмыкнула. А вот это уже заинтересовало атриса. Он отвлекся от ринга, где поединок между владельцем парящих на вид металлических шаров и его противником с шипастой булавой был в самом разгаре. «А с какой целью встреча?» «Не могу раскрывать эту информацию. Тем более...» Она покачала головой, будто подбирая слово. «Членом не главной семьи». Атрес не отреагировал и снова уставился на поединок. Я тоже взглянул на мониторы и понял, что ставки здесь и правда были высокими. Если получится справиться с Рэкки, Сарову довольно нехилый куш, которого не только на подготовку к путешествию в Ноон хватит. «Как там Шин?» Я вспомнил про пацана. «Хорошо», — вроде вполне искренне ответила Рэкки. «С даром стало работать чуть проще. Регулярно занимается с учителем. Правда, за столом он все такая же свинья». Он хотел поехать со мной, кстати говоря, но он иногда просто неуправляем. Это да. Я усмехнулся. Но, думаю, он способный малый. Он почти ничего не видел в своей жизни. Рыки пожала плечами. У Фэнгов не самый высокий статус в клане, но если мы его обучим, то есть все шансы. Я хотел сказать, что статус семьи не определяет человека, но неожиданно к нам подошел полноватый мужчина лет сорока на вид. У него были залысины и высокий лоб, а взгляд порядком захмелел. «Хиги Найт это вы?» Он чуть облокотился на столешницу. Мужчина был невысокий и смотрелся рядом со столиком даже слегка забавно. Я мельком взглянул на Атриса, который даже не повернулся на голос незнакомца, но я понял, что он навострил слух. «Да? А как вы узнали?» Я вежливо улыбнулся. «Увидел ваше имя в парах». «Поинтересовался у распорядителя. Вы совсем новый игрок в нашем клубе, верно понимаю?» От такого разговора я даже и не знал, чего ждать. Может, мужик и не понял, что повернувшийся к сцене человек — адрес, который тут вроде завсегдатая, но фамилию-то знать он должен. «Да, верно». «Мое имя — Локус Барк». Он протянул мне широкую ладонь. «Я здесь частый гость и хорошо знаю вашего старшего брата». Похоже, что Атрис не горел желанием разговаривать с этим приятелем, и я не стал говорить, что он сидит вот прямо в нескольких сантиметрах от локуса. «Приятно познакомиться, Хейгебарк». Я пожал ему руку. «Мне не терпится увидеть вас в деле», — хмельным голосом продолжал он. «Мне весьма интересно наблюдать за Атрисом. Не ваша ли соперница сидит рядом?» Он перевел чуть расфокусированный взгляд на Рэкки, но она демонстративно наблюдала за поединком и только коротко кивнула. «Да, это Санкари Рэкки Хоу. Я решил представить ее сам». «Занятно, занятно, пробурчал Барк. «Что же, очень жду вашего выступления, хотя пока не делал никаких ставок. Поверьте, Хэггист Райн, если вы хорошо покажете себя, то у меня, возможно...» «Будет для вас крайне интересное предложение». Он негромко и глухо захихикал. Я не успел ничего ответить, как Барк отвалился от столика и потопал в сторону проема лестницы, ведущей наверх, к балконам. «Кто это был?» Я толкнул Атриса в бок, чтобы тот, наконец, обратил на меня внимание. «Барк — один из тех, кто обращает внимание на любого новичка в поисках фаворита на дуэлях». Он ответил без особого энтузиазма но несмотря на хорошие деньги которые могут от него перепасть проблем от барга больше уж поверь становится все интересней проговорил я и улыбнувшись все таки выпил шот оставленный адресом буду иметь в виду